Глава 7 Эмили медленно подошла к реке, пристально вглядывая в сумеречный зеленоватый свет. Свет был странным, как будто призрачным. Хотя в этом месте все было странным и призрачным. «Особенно если учесть, как она здесь очутилась», — сказала себе Эмили. «Странный — это не обязательно плохой». Свисавшие над водой ветки ив колыхались на ветру, шелестя листьями. Эмили отвела в сторону очередную ветку, мешавшую ей пройти, и испуганно вскрикнула. Из густых зарослей на нее смотрел какой-то мальчишка с бледным лицом. Смотрел и улыбался. У него были такие же огромные глаза и заостренные уши, как у стрижа, но волосы отливали сочной зеленью. И Эмили была уверена, что если этот мальчишка прижмется к дереву, его коричнево-серая кожа и пыльные с виду брюки сольются с корой, И он станет почти невидимым. Я, я не знаю, что это за место, проговорила она, запинаясь. Я не собиралась сюда приходить. Э, то есть я даже не знаю, где я. Может, ты мне подскажешь? В смысле, дверь? Она исчезла. Мальчик с зелеными волосами улыбнулся еще шире и поднес палец к губам. Ой, извини. На этот раз он прижал палец к губам Эмили. И все пространство вокруг нее вдруг наполнилось странным шипением и свистом. Эмили огляделась и тихо ахнула. Со всех сторон ее окружали мальчики и девочки чуть постарше ее. Все тянулись к ней, трогали, ласково гладили по рукам, фарковали и мурлыкали, словно она была новорождённым младенцем или котенком. Эмили заметила, что мальчик с зелеными волосами сердито нахмурился как будто считал, что раз он первым ее нашел, то не должен ни с кем делиться. В отличие от остальных, он не пытался ее приласкать, а стоял чуть поодаль, уперев руки в костлявые бедра и недовольно поджав тонкие губы. «Что им от меня нужно?» — подумала Эмили в панике. Сильные тонкие пальцы перебирали ее волосы, тянули за рукава толстовки. Она пыталась вырваться, но их было слишком много, этих странных детей. Их волосы пахли, как пахнет цветущий лук. Их мурлыка не складывалась в слова, которые Эмили почти узнавала. Что-то похожее напевала Ева или Юла или Лори, пока пепел не шикал на них и не просил замолчать. Эмили всегда думала, что он просит тишины, потому что работал. Но, может быть, он не хотел, чтобы их услышала Эмили? Голоса были такие красивые, такие нежные! Она рассеянно смотрела на странных детей, пытаясь вспомнить, что с ней произошло, но в голове билась лишь одна мысль. «Это феи, волшебные существа, и, наверное, Юла и Лори, и мама с папой, и Стриж, они все разговаривали точно так же, когда ее не было рядом. От этой мысли ей стало невероятно грустно, и горячие слезы потекли по щекам в три ручья. Шепот волшебных детей прошелестел, словно листья на сильном ветру». Тонкие пальчики отпрянули от лица Эмили, но продолжали двигаться в воздухе, словно следя за ее слезами. Одна самая смелая девочка с коричневыми волосами и вплетенными в них прутиками и листьями прикоснулась к слезинке, поморщилась, а потом облизала палец и рассмеялась. Может быть, человеческие слезы их обжигают, подумала Эмили. Пепел тоже поморщился, когда ее слезы попали ему на руку. То есть Эмили думала, что он поморщился. Воспоминания как будто стирались, пока феи что-то шептали ей на ухо и ласково гладили по волосам. Ей казалось, что её куда-то уносит, и теперь она думала только о том, какие они невозможно красивые и как волшебно сияют их большие нечеловеческие глаза. Тсс!» — шептали они, и Эмили откинулась как на подушке на их мягкие руки, и они бережно подхватили её и куда-то понесли, Продолжая тихонечко напевать, Эмили моргнула и застонала. У нее жутко болела голова. И мама, наверное, купила новый кондиционер для белья, потому что постель Эмили пахла не так, как обычно. Слишком сладко, слишком цветочно. Кто-то сидел у нее на кровати. Ворчун, кто же еще? Девочка сонно протянула руку, чтобы его погладить. Кто-то рассмеялся и Эмили испуганно подскочила на кровати, мгновенно проснувшись. В этот миг между явью и сном она совершенно забыла о том, что с ней произошло, о том, что теперь ей известно. Может быть, это и вправду был сон? Может быть, ей все приснилось? С надеждой подумала Эмили. Сейчас она проснется по-настоящему, спустится вниз к маме с папой и расскажет, что ей приснилось, будто они феи из волшебной страны, и она их приемная дочь. Папа, наверное, рассмеется и скажет, что это знак свыше. Теперь Эмили просто обязана испечь волшебные кексики с вишней. Его любимые. Но ведь Эмили уже проснулась. Совершенно точно проснулась. На всякий случай девочка ущипнула себя за руку. И тихо ойкнула. Было больно. По-настоящему больно. Фея, сидевшая на краешке огромной кровати, покачала головой и с досадой цокнула языком. Она взяла руку Эмили двумя руками и тихо пробормотала. «Не надо так делать, глупышка!» Эмили озадаченно нахмурилась. «Я вас знаю? Мне кажется, мы уже раньше встречались. Но ведь мы не могли!» Девушка улыбнулась. Она была намного красивее и величественнее тех зеленых лесных детишек, которых Эмили встретила у реки. Девочка рассудила, что они были тревесными духами, если принять во внимание их волосы листья и кожу, напоминающую кору. А эта девушка была больше похожа на Еву или на Лори, с ее сияющими золотыми волосами, заплетенными в косы и уложенными на голове подобно воздушной филигранной короне, украшенной бусами из крошечных драгоценных камней. У нее были крылья, как у Юлы и Лори, только без перьев, не как у птиц, а как у бабочек. бледно зеленые словно присыпанные пыльцой, С темными пятнышками и резными краями. Ее темно-зеленое платье было украшено золотой вышивкой с крошечными хрустальными цветами. Глядя на эту роскошную вышивку, Эмили чуть не расплакалась. Такое платье могла бы сшить ее мама. Оно как будто срисовано с ее моделей. Хотя, конечно, все было наоборот. Теперь Эмили знала, откуда Ева берет образцы для своих необычных волшебных нарядов возможно, и пепел. «Черпает здесь вдохновение для своих жутковатых историй». Подумав об этом, Эмили невольно поюжилась. Она очень надеялась, что не все выдуманные им чудовища существуют на самом деле. Эмили перевела взгляд на лицо феи, но осторожно, стараясь не смотреть ей в глаза. Она и сама не знала почему, просто ей показалось, что так будет лучше. «Я знаю, что мне здесь не место». Неловко проговорила она, глядя на заостренные уши девушки, на ее замысловатую прическу, куда угодно, лишь бы не в ее черные сверкающие глаза. «Просто так получилось. Случайно». «О, нет», — возразила ей фея, — «случайности не бывает. Все происходит именно так, как должно происходить». Она ласково провела тонким пальцем по щеке Эмили. «Такая хорошенькая и такая живая». «Меня лишь одно удивляет, Эмили, что ты не пришла сюда раньше». Раздался красивый переливчатый смех, словно звон крошечных колокольчиков. И только тогда Эмили поняла, что они с феей в зеленом платье не одни в этой комнате. Почему-то раньше она не видела дальше этой зеленой феи, как она называла ее про себя. Но смех как будто разрушил чары. И Эмили увидела, что вокруг кровати стоят и другие девушки, другие феи. «С такими же удивительными прическами и в таких же красивых платьях!» Еще две феи, одна в нежно-розовом платье, другая в темно красном из-за чего ее черные волосы отливали багрянцем, подошли ближе и уселись на краешек кровати. Мы уже заждались!» «Давно хотели с тобой познакомиться!» — прошептала черноволосая фея. «Мы тебя видели мельком, сквозь двери!» Эмиль удивленно уставилась на неё. «Я не понимаю!» — пробормотала она. — Какие двери? — Я вас не знаю. — Я уверена, что не знаю. — Но откуда вы знаете мое имя? — Бедная девочка. У нее такой изможденный вид! — пробормотала фея в розовом платье. Ее тонкие стрекозиные крылышки взволнованно замерцали. Нам бы следовало оказать нашей гости более теплый прием. Вам не кажется? — Конечно, мы плохие хозяйки. Зелёная фея опять рассмеялась. «Ты, наверное, проголодалась, Эмили?» Она взмахнула рукой. Этот резкий повелительный жест совершенно не подходил к ее изящному воздушному облику. Эмили ахнула, широко распахнув глаза. Когда фея взмахнула рукой, она как будто сорвала завесу тумана. И теперь Эмили увидела всю комнату. До тех пор она видела только кровать, на которой лежала, и фей, стоявших вокруг. Сама кровать тоже была необычной. широкая ложе, устланное небрежно раскиданными роскошными покрывалами. Под балдахином на золоченной раме стойки кровати были сделаны из золотистого металла и отлиты так мастерски, что украшения в виде цветов, птиц и мышек производили впечатление почти живых. Возможно, когда-то они действительно были живыми, особенно маленький золотой лягушонок с удивленно вытаращенными глазами. И сама комната. Эмили никогда в жизни не видела такой огромной спальни. Она была даже больше, чем комната Рэйчел. С отполированным каменным полом и красочными гобеленами на стенах она напомнила Эмили зал в старом замке, куда она с классом ездила на экскурсию в прошлом году. Пока девочка разглядывала все это великолепие, к ней приблизилось крошечное существо в коричневом одеянии с серебряным блюдом в руках. У двери в дальнем конце комнаты толпились точно такие же маленькие существа. «Слуги», — подумала Эмили, если судить по их скромной одежде и скромно опущенным головам. Она с любопытством взглянула на человечка, предлагавшего ей угощение, пытаясь понять, это дети-фей или просто какие-то другие волшебные существа. «Может быть, гномы?» — подумала она, вспомнив, что говорила стрижу. «Или Брауни». При мысли о Брауне Эмили улыбнулась, и снова подумала о Рэйчел. В младших классах Рэйч была Брауни, так называются девочки-скауты, и очень этим гордилась. Сама Эмили не участвовала в школьном скаутском движении, в основном потому, что в нем не участвовали Юла с Лори, а Эмили, когда была младше, стремилась во всем подражать сестрам. «Но теперь ей уже точно не стать такой, как они», — подумала она, и глаза вновь защипала от слез. Эмили подтянула колени к груди и обняла их. Сцепив пальцы в замок, Брауни, или кто это был, в ужасе уставился на нее, как будто боялся, что слезы Эмили поставят ему в вину. Или ей. Эмили решила, что это девочка. Было сложно сказать наверняка. Крохотный вздернутый носик, черные глаза пуговки, взъерошенные волосы, простая коричневая туника, подвязанная вместо пояса побегом плюща, подошли бы и для девочки, и для мальчика. Но в этом широком золотистом коричневом лице было что-то девчачье. Эмили заметила, что у девочки Брауни дрожат руки, и пожалела ее про себя. Может быть, у нее и вправду будут неприятности. Глядя с робкой надеждой, Брауни вновь протянула ей угощение. И Эмили вдохнула запах фруктов, едва помещавшихся на большом блюде. На мгновение она забыла и страх, и обида на свою семью. Никогда в жизни она не ощущала такого восхитительного аромата. Разве что только однажды давным-давно дома что-то похожее на этот запах, когда они с Юлой и Лори играли в саду. Но она не смогла вспомнить, где именно. Казалось, плоды на серебряном блюде сияют, словно подсвеченные изнутри. Гроздь изумрудно-зелёных ягод и что-то похожее на разрезанный пополам истекающий соком апельсин с ярко-красными ягодками внутри и несколько яблок, золотистых и бледно зеленых со свежими листьями на черешках, как будто их только что сорвали с дерева. Сама того не желая, Эмили протянула руку к удивительным фруктам, и Брауни тихо выдохнула, как будто до этого не осмеливалась дышать, улыбнулась и с нетерпением закивала. Держа блюдо одной рукой, она протянула Эмили тонкую шелковую салфетку, как будто та была в нарядном, расшитом золотой нитью платья. А не в толстовке и джинсовых шортах, который не жалко испачкать фруктовым соком. Ешь, Эмили! Настойчиво проговорила черноволосая фея. Ее глаза засверкали. Она протянула руку и взяла с блюда яблоко под встревоженным нервным взглядом маленькой брауни. Фея вонзила в яблоко мелкие острые зубки, откусила кусочек и вздохнула. Так вкусно! Угощайся! Тоненькая струйка сока потекла у нее по подбородку. И она быстро ее слезнула. Потом закрыла глаза, и ее крылья затрепетали от восторга. Переливчатые узоры на крыльях напоминали павлиньи перья. Эмили, как завораженная, смотрела на них. Ее переполняло желание скорее отведать эти необыкновенные фрукты. Что выбрать? Эмили взяла салфетку, пробормотала Спасибо, провела пальцем по кожице странного апельсина, нагретого солнцем. Взяла гроздь гранатово-красных ягод, и тут у двери начался какой-то переполох. Раздались встревоженные голоса других Брауни, а та девочка Брауни, которая принесла Эмили фрукты, испуганно развернулась и спряталась за балдахином. «Эмили, нет!» К ней бежали Юла и Лори, смотревшиеся совершенно не к месту в этом волшебном дворце, в их джинсах и коротеньких топиках. Крылья у них вырастали прямо на бегу. Черноволосая фея с павлинями перьями на крыльях сердито втянула в себя воздух. Уронив яблоко, она резко поднялась на ноги, шелестя пышными шелковыми юбками, словно хотела остановить Юлу Слори и не дать им приблизиться к Эмили. Но две другие феи тут же схватили ее за руки и усадили обратно на кровать, что-то шепча ей на ухо. Они наблюдали за происходящим со странными застывшими улыбками. Эмили чуть не вскочила с кровати и не бросилась навстречу сестрам. Она так обрадовалась, что в этом странном, пугающем, невероятно прекрасном дворце появились знакомые лица. Она улыбнулась и протянула руку к Юле. А потом она вспомнила. Юла и Лори, они сами были отсюда. Как и прекрасные феи в красивых нарядах. А она, Эмили, здесь чужая. Она с сомнением уставилась на сестер, не зная, кому верить. «Не ешь, не ешь ничего!» Выдохнула Лори и попыталась вырвать у нее из рук гроздь ягод. Юла отобрала у служанки поднос с фруктами и швырнула на пол. Девочка Брауни испуганно взвизгнула. А феи принялись возмущенно перешептываться. Почему? Эмиля отодвинулась от Лори, вдруг разозлившись. Она прижала грусть ягод к груди, не собираясь их никому отдавать. Юла и Лори вечно пытались ею командовать, и ведь они даже не ее сестры. Зачем ты так с ней? Она была вежливой и приветливой. Юла вздохнула и попыталась обнять Эмили, но та отодвинулась еще дальше в вглубь огромной кровати, по-прежнему прижимая к груди гроздь красных ягод. Она чувствовала, что остальные феи пристально на нее смотрят, и черноволосая фея с павлинями-перьями на крыльях протянула к ней обе руки и улыбнулась, как будто хотела обнять ее и утешить. «Приветливой!» — с отвращением воскликнула Лори. «Эмили, не глупи!» Если ты съешь хоть кусочек здешней еды, тебе придется остаться здесь навсегда. Человек, который отведает заколдованные плоды, уже не сможет вернуться в свой мир. Он просто не сможет есть настоящую еду. Она будет на вкус, как зола, и он умрет с голоду, тоскуя по вкусу волшебных ягод». Юла кивнула. Ее голубые глаза потемнели от тревоги. «Не слушай их, Эмили», — мягко проговорила зеленая фея. «Зачем тебе возвращаться в свой мир? Оставайся у нас, уж мы-то тебя не обманем». Эмили замялась, неуверенно переводя взгляд то на фей, то на Юлу и Лори. Здесь, в волшебной стране, ее сестры стали еще больше похожи на фей. Их крылья горели разъярённым светом. «Эмили!» — ласковый голос Юлы дрожал от беспокойства. «Эмили, ты не понимаешь. Они хотят тебя украсть. Они не отпустят тебя домой». Эмили тяжело сглотнула, стараясь унять боль в груди. Все равно это не мой дом, не настоящий мой дом, горестно прошептала она, глядя на Юлу. Да, и один раз меня уже украли. Исключительно из упрямства, не очень понятного ей самой, она оторвала одну ягодку от грозди и поднесла ка рту. Фи радостно затаили дыхание, а Юла закричала: Эмили, смотри! В голосе Юлы звучал такой страх, что Эмили забыла о собственной злости и посмотрела туда, куда указывала сестра. На блюдо с ягодами и фруктами, которое Лори швырнула на пол. Плоды разлетелись во все стороны, только теперь они были гнилыми и сморщенными. Красные косточки странного апельсина истекали густым черным соком. Эмили перевела взгляд на ягоды, которые держала в руке. И в ужасе отшвырнула их прочь. Упав на пол, они превратились в восклизлую кашу, покрытую серо-голубой плесенью, а она собиралась их есть. Пойдем, Эмили, нам надо спешить. Просто поверь нам, пожалуйста!» Лори протянула ей руку. У нее на ногтях блестел лак, уже начавший облизать. Настоящий лак для ногтей, тот самый, который Эмили стащила без спроса на прошлой неделе, а потом потихоньку вернула на место. Он сверкал из-за крошечных блёсток, а не из-за какой-то прекрасной обманчивой магии». Медленно, словно во сне, Эмили вложила ладошку в руку сестры.